Шаман сидел в пещере у костра и курил длинную трубку. Три руки, две из плеч и одна из груди прятались под расшитым раковинами и украшенным бахромой одеянием. На голове шамана красовался убор из трав, а на груди — ожерелье из птичьих черепов. Лицо шамана покрывали ожоги, татуировки и морщины. На заре мира у костра сквозь дым смотрели друг на друга юный ангел и старый шаман. И одновременно шаман был юным, как мир, а ангел напичкан знаниями, которые даже учителя отчерпали из древних книг. «Знаю я вас», — усмехнулся шаман. «Учить явился, да?» «Нет», — твердо отвечал Леонард. «Я пришел не учить, а, напротив, учиться у вас». Шаман помолчал, кивая сам себе. «Чему же ты хочешь научиться, да?» «Магии». «Магии?» Шаман хохотнул и выпустил струю дыма из полусомкнутых губ. «И что ты будешь с ней делать, да?» Вопрос поставил Леонарда в тупик. Шаман изрядно развеселился от этого, захохотал, заухал, хлопая над головой двумя ладонями, а третью грея над костром. «Я хочу понять людей», — пояснил Леонард. «Хочу помогать людям». «О, как!» «А ты считаешь, людям нужна она, это твоя помощь. Сами не справятся?» «Справятся. А вот я, возможно, не справлюсь». Шаман внимательно целую вечность рассматривал ангела. Дым от костра плясал по пещере, а в лесу ухали просыпающиеся совы. Ангел и шаман стояли на вершине горы. Из рассветной дымки поднималось солнце, горько пахло надвигающейся осенью. Стая перелётных птиц виднелась в небесах в недосягаемой высоте. То, что всегда было и всегда будет, — нечто вечное. Горная река бурлила у подножия, голубика наливалась соком, и багульниковый дурман поднимался над марью. Где-то ревел медведь. На вершине были сложены сухие дрова. Шаман поднял руку над ними. Миг — и вспыхнул костёр. Ангел жадно проследил за этим действом. «Смотри, наблюдай жизнь», — говорил шаман. «Вот женщина рожает дитя, вот охотник скрадывает зверя, вот кровь врага впитывается в землю. Коснись земли, всё, что ты можешь узнать, скрыто в ней. Взгляни, вот впервые человек берёт в руки каменный резец и примеривается к оставшейся от ужина костей». Вот другой случайно пачкает руку в охре и оставляет отпечаток ладони на стене пещеры. Присмотрись, вот старуха варит ягоды в горшке, и они становятся сладкими. Вот тебе и вся магия. Простая, обыкновенная, бытовая, произнёс вдруг Леонард то, что не мог сформулировать много лет. Называй как хочешь. Ты не первый, кто приходит ко мне, но первый, кто хочет научиться сам. Главное, что ты должен понять, люди всё умеют сами. Они не слепые волчата, их не нужно постоянно направлять и везти куда-то. Если ты хочешь помогать, достаточно быть рядом. Племя обитало на берегу реки. Многие мужчины находились в это время на охоте, те же, кто остался, изготавливали оружие из камней и в поисках сырья уходили на речные косы. Старики плели и чинили сети и ловушки для рыбы. Старухи присматривали за малышней. Женщины выделывали шкуры, готовили еду, собирали запасы, кормили младенцев. Дети затевали игры, визжали, смеялись, дрались, плакали. Каждый был занят каким-то делом. Чем дольше Леонард смотрел, тем больше видел, тем ярче что-то разгоралось в его груди. Странное, непостижимое чувство любви к людям. Некоторые старики и старухи, уже встречавшие ангелов, неодобрительно поджимали губы, но Леонард вёл себя скромно, и вскоре и они прекратили обращать на него внимание. Люди утверждали право на жизнь в этом мире, спокойно и твёрдо, и им не требовалось никто, кто мог бы их научить. Они учились всему сами, пробовали, ошибались, оступались, терпеливо начинали сначала. А Леонард жадно учился у людей. «Вот тебе каменный нож, вот тебе кусок сухого дерева», — говорил один из стариков. «Ты можешь кинуть его в огонь, а можешь сделать счастливее пару детишек». И ангел неумело, но старательно, вслед за стариком, вырезал из дерева простые игрушки. А потом, осторожно, чтобы не сжечь, добавлял к ним каплю магии, с которой теперь обращался всё лучше. «Смотри». Вот человек впервые ударил камнем о камень. Возникает искра. Попробуй и ты тоже. Пробуй, пробуй. Леонард брал протянутые камни. Вначале неловко, потом увереннее. Искры летели на землю, на сложенный труд и гасли. Минуло немало времени, прежде чем занялся огонь. Дети не сводили с ангела восхищённых глазёнок. Он ещё не мог знать, что вера, так расточительна и безоглядно им розданная, навсегда наложит отпечаток на их судьбы и судьбы многих поколений вперёд. Часто достаточно одной крохи веры, капли любви, чтобы запустить целую волну изменений во всём мире. Он поймёт это потом, проводя бесконечные расчёты ночами напролёт в кабинете, разочаровываясь в своих методах, перечёркивая проект за проектом, Он будет вспоминать светящиеся глаза детей, рождённых на заре этого мира. И это будет давать ему сил снова и снова начинать всё сначала. Леонард наблюдал за обыденной жизнью людей, и чем больше он смотрел, тем шире казалась ему пропасть между ними и ангелами. Всё больше он понимал, что ангелы, ослеплённые властью и первородством, на самом деле ничего не знают о людях. Ангел поднимался на гору к шаману и обучался магии огня. Он научился движением ладони создавать искры и разводить костры. Научился создавать пламя, похожее на пламя свечи, и удерживать в руках мощь, способную уничтожить целый лес. Шаман одобрительно кивал, покачиваясь над землёй в клубах дыма. Это не фокусы и не чудеса, а исконная, земная, настоящая магия, которой владеют только люди. Обыденное и незаметное, но способное разгореться в невообразимое пламя. Им не требовались проводники. Люди сами по себе волшебники, но многие предпочитают не признавать этого. Так проще, безопаснее, но всегда, в любое время находятся безумцы, творцы и мечтатели, которые идут против правил. «Следующее, чему ты должен научиться, — говорил шаман, — «Вовремя уходить в сторону. Если станешь раздавать себя налево и направо, быстро сгоришь. Вот так». И под рукой шамана с звездопадом осыпалась еловая ветка, и шаман захохотал, увидев выражение лица ангела. Лео слышал об этом, наверное, с самого рождения. Надо вовремя остановиться, уйти в сторону, не вмешиваться. Он пришёл к людям с тайной мечтой помогать, но понял, что им не нужна ничья помощь. Он раздал всю свою веру, ничего себе не оставив, но теперь в его руках горел огонь. Им созданный, им поддерживаемый, чистый и яркий. И Лео думал, как переоценено всё, чему его учили всю жизнь. Ведь без веры человек прожить может, а без огня — нет. «Ты можешь потерять былую веру, упасть с небес, разочароваться во всём, что было тебе дорого». Но если внутри горит твой собственный огонь, если в тебе достаточно сил, чтобы хранить его и поддерживать, ты сможешь жить. Если в тебе достаточно сил, ты обретёшь веру в себя. «Не так уж мы и нужны людям», — с горечью думал Леонард. «Люди вполне могут справиться сами. Ещё как посмотреть, кто кому больше нужен — мы людям или они нам, ведь они обеспечивают нам рабочие места». А потом пришла беда. Многие мужчины ещё находились на охоте, когда вражеское племя напало на селение. Леонард смотрел на бегущих из селения людей, наблюдал со стороны, с вершины горы, почти с небес, как и положено ангелу. Враги преследовали их. Люди, которые его приютили, вылечили раны от сломанных крыльев. Люди, которые вдохнули в него новую веру и жизнь, бежали и не могли скрыться от смерти. Леонард вспомнил перепачканные крошками печенья лица детей, которым отдал Веру, ничего не оставив себе. Сейчас ему следовало лишь отвернуться и уйти. Это естественный ход событий, обычная человеческая жизнь, одна из первых и далеко не последняя война. И даже потом, когда он будет стоять перед дверьми газовой камеры, не в силах принять реальность, когда станет изобретать эликсиры для забвения и облегчения страданий умирающих, когда впадет в отчаяние от бессилия и невозможности защитить от смерти свою подругу, глядя, как она уходит в последнее рождение. Всегда перед его глазами будут стоять люди, бегущие из жилищ через древний лес, а в ушах звенеть крики о помощи в никуда. Леонард вытянул руки вперед. Теперь ни звёздные искры, ни волшебные огоньки рождались в его ладонях, но разгорался лютый пожар, который ещё немного и невозможно будет сдержать. Да он и не пытался. Смертоносный огонь вырвался из рук, и лес впереди вспыхнул, ровной полосой разделяя убегающих и преследователей. Женщины закричали от ужаса, закрывая собой детей, ведь пожар мог быть страшнее врагов. На движение руки ангела и огонь остановился, не распространяясь дальше. Ещё движение, охваченный незнакомым доселе пьянящим ощущением власти, Лео действовал, как околдованный, и огонь охватил преследователей. Заходясь в крики, люди метались в пожаре, а спасённые, сбившись в кучу, широко раскрытыми глазами смотрели на свершившееся чудо. Кто-то тронул Леонардо за плечо. Шаман взглядом указал на его руки. Они оказались обожжены почти до локтей. Лео стряхнул огонь, пошатнулся, упал на колени и закрыл ладонями лицо. Сквозь сплошь покрытые ожогами пальцы он видел догорающую полосу леса, обугленные трупы вражеских воинов, осторожно пробирающихся через заросли людей. Шаман раскуривал трубку двумя руками, а третий копошился в сумке. В пещере шамана Леонард смотрел на свои руки, обложенные распаренными лечебными травами. Он сейчас почти радовался боли, ведь она затмевала страх. Эта сила, которая внезапно в нём проявилась, пугала. «А ты как думал?» — произнёс шаман, отвечая на невысказанный вопрос. «Если обладаешь даром, учись управлять. Это власть и ответственность». Ты ещё захочешь от него избавиться, но такое решают сразу. Теперь живи с этим, как умеешь». Леонард провёл в пещере шамана много дней, залечивая руки. Шаман смотрел на ангела сквозь огонь, покачивал головой и цокал языком. «Не можешь, значит, да, оставаться в стороне?» — спрашивал шаман. «Не могу», — отвечал ангел. «А если вред этим нанесёшь, а? Не думал?» «Ладно себе, а другим?» Аромат лечебных трав окутывал пещеру. Ангел, шипя от боли, менял повязки на руках. «По крайней мере, я что-то буду делать. Я хотя бы попробую». Шаман покачивал головой и снова раскуривал трубку. Ожоги на руках ангела зажили, и он собирался уходить. Поблагодарил шамана за всё. А шаман спросил, словно проснувшись. «Как, говоришь, тебя зовут?» «Леонард. Хорошее имя. Оставайся, Леонард. Я бы продолжил тебя учить. Нечего тебе там делать». Шаман указал трубкой в облака, проглядывающие из входа в пещеру. «Твоё место среди людей. Вечной жизни тебе здесь не увидеть, но одну жизнь ты проживёшь и след свой оставишь». Леонард остановился у выхода, подумал. «Нет, моё место не здесь». А где оно, я ещё не решил. Благодарю тебя. Вдруг проговорил шаман серьёзным тоном, так не похожим на привычное уханье. Ты спас мою дочь и внуков, защитил моё племя. Мои потомки этого не забудут. Леонард молча кивнул и вышел. В глубине пещеры снова смеялся и танцевал в клубах дыма шаман. Леонард вернулся в заново отстроенное селение на берегу реки. Сынишка Ульмы увидел его первым и с радостным визгом рванул навстречу. Лео потрепал его по голове. «А у тебя ещё есть вкуснятина?» — требовательно спросил мальчик. «Думаю, нам достаточно». Подошедшая к нему Ульма поставила на землю корзину, полную грибов. Рядом с корзиной поменьше остановилась её дочь. Он и так дал нам больше, чем мог. Женщина коснулась его щеки и внимательно вгляделась в лицо. «Когда ты только появился здесь, у тебя были глаза цвета моря. Не удивляйся, я дочь шамана и видела море во сне. Теперь к нему добавился цвет пожара. Пожар на море. Ты или научишься с этим жить, или сгоришь. Третьего пути не дано». Леонард кивнул. Запустив руку в карман, извлёк горсти деревянных фигурок, которые так и носил с собой все эти дни. Неловко вырезанные, шершавые, они были тёплыми на ощупь, а когда на них падал солнечный свет, переливались разными оттенками. Лео отдал игрушки детям и улыбнулся, видя, как они буквально сияют от радости. Попрощался с Ульмой и, не говоря больше ни слова, отправился дальше своим путём. Наступал вечер. На небе зажигались звёзды, такие яркие и чистые, каких больше никогда не сможет увидеть человечество. От костров слышались горловые напивы, мужчины возвращались с добычей, мальчишки гоняли травяной мяч. Поселению плыли ароматы готовящейся пищи. Под скалой на корточках сидел человек. На земле горели жировые светильники, а в руках у него была чашка с охрой. Леонард постоял у него за спиной, и полюбовался. Художник изобразил людей, спасающихся бегством от врагов. От преследователей их отделяла полоса огня, а над ними, на горе, стояло диковинное существо, нечто среднее между богом и чудовищем, с воздетых рук которого срывался огонь. «Археологам будущего придётся непросто», — подумал Леонард. Впрочем, это не мои проблемы. Вскоре отблески костров скрылись за деревьями, затихли вечерние песни, лишь ветер перешёптывался со звёздами о вечном. Леонард миновал лес, затем поле, дальше болото и снова лес. По небу проносились кометы, звёзды меняли расположение, и вот повеяло свежим ветром, который принёс запах соли. Наступал рассвет. Ангел вышел на берег моря и побрёл по кромке прибоя, ни о чём особенно не думая, не замечая, как сменяются перед ним миры, времена и пространства. На вершине горы, у костра, сидел, скрестив ноги, трёхрокий шаман. Он одновременно играл на варгане и подкидывал ветки в огонь. Примечание. Варган музыкальный инструмент в виде свободно колеблющегося в проёме рамки язычка приводимого в движение пальцем или дёрганьем за нитку. Конец примечания. Глядя на удаляющегося ангела, он тоже ни о чём не думал. Есть огонь, музыка и звёзды, есть вечное течение времени, о котором потом ошибочно решат, что оно строго линейно. Есть колесо жизни, а значит, всё как-нибудь устроится. Да. От взора Леонарда не укрылась жестокость и несправедливость мира, когда он путешествовал через времена и миры, нигде не задерживаясь надолго. И везде он видел одно. Когда всё рушилось, когда мир рассыпался, люди находили счастье в мелочах. Порой достаточно было зацепиться взглядом за плетущего паутину паука, за первый росток, пробившийся сквозь асфальт, чтобы найти силы жить дальше. И люди это делали сами. Отчаявшись ждать чудес, отчаявшись кричать в небо без ответа, они брали себя в руки и сами творили собственное счастье. Леонардо восхищали люди, их стойкость, упорство, любовь к жизни и друг к другу, несмотря ни на что. Пусть ангелы в большинстве своём смотрели на них свысока, снисходительно, как на червей земных, и не воспринимали всерьёз — Но чем больше Леон наблюдал, тем сильнее крепла в нём уверенность, что ангелом есть чему поучиться у людей. Он определил своей специализации невозможное, оставалось сделать последний выбор. Он вышел на разбитую набережную маленького приморского городка. На улице стоял март, время, когда почти нет туристов, а местные жители не горят желанием гулять по холодному берегу. Под прилавком одного из закрытых ещё с осени сувенирных киосков валялись солнцезащитные очки, ярко-жёлтые, как само солнце. Леонард поднял их, повертел в руках и зацепил дужкой за воротник рубашки. А потом спустился на песок, к волнам, которые становились всё выше, машинально нашарил в кармане мелкую монетку, надвигался шторм. Рыбаку наконец-то повезло. Он с азартом тянул к себе леску. В волнах виднелось что-то белое. Ещё несколько рывков, и в руках у рыбака оказался человеческий череп. Местами выбеленный морем, местами пожелтевший от времени. На верхней челюсти недоставало многих зубов, но в части отверстий застряли кусочки полупрозрачного янтаря. Рыбак вытащил один из них и покрутил в пальцах. В этих местах много янтаря. Сообщил он то ли ангелу, то ли морю. Меня всегда завораживал этот камень. Представь только, когда-то это была живая смола, а теперь навсегда застывшее время. Леонард же смотрел на череп, в провалы глазниц. Сколько он успеет совершить в мире людей, имея в распоряжении всего одну жизнь, мимолетный отрезок времени. В этом он завидовал людям — За много поколений они научились вмещать в жалкие десятки лет столько всего, на что некоторым ангелам не хватало и вечности. Рыбак швырнул череп обратно в море, а кусочки янтаря спрятал в карман. «Если мне будет позволено вернуться, то лишь с условием смирения и покорности», — сказал Леонард то ли рыбаку, то ли морю. «Буду выполнять обычную работу, как все ангелы, ничем не выделяться». Я так не смогу. А если останусь здесь, то долго не протяну». Распутывая узел на леске, рыбак поинтересовался. «Зачем ты себя так ограничиваешь? То есть ты стараешься сделать выбор между двумя путями, но не думаешь о том, что обычно есть ещё и третий? Третий путь? Да. Зачем выбирать, когда можно совместить?» Вернуться и ещё раз попробовать отстоять своё. Уверенно, спокойно, аргументированно. Теперь, когда он увидел магию своими глазами, а не через контрабандные книги, когда посмотрел на людей на равных, а не с небес, ему было что сказать. И он делает выбор в пользу любимого дела, в которое верит и отстаивает его, или выбирает жалкое подобие жизни, неважно, на земле или на небе. Леонард подкинул монетку и, не взглянув, что выпало, швырнул её в море вслед за черепом. Монетка сверкнула в солнечном луче, единственном, последнем, пробившемся сквозь тучи. Волны поднимались уже в половину человеческого роста. Лео повернулся к морю спиной и направился прочь, на ходу кивнув рыбаку. Тот молча приподнял руку в прощальном жесте. Рыбак смотал удочки и убрал их в чехол. Скинул капюшон с головы, оглянулся. Светловолосый парень в лёгкой, не по погоде одежде, поднимался по разбитым ступеням к набережной. На последней ступеньке он замешкался на миг, но сделал очередной шаг. Упрямый солнечный луч осветил набережную так, что казалось будто над бетонными ступенями появились их воздушные копии. Они уводили прямо в небо, и парень стал по ним подниматься. В ярко-голубых, молодых, контрастирующих с обветренным лицом глазах рыбака промелькнули озорные огоньки. Он поднёс ладони к губам, раскрыл её и легонько дунул. С его ладони слетел сон искр — фиолетовых, сиреневых, серебряных, похожих на стеклянные осколки. Завиваясь, обгоняя друг друга, они устремились к свету исчезающего луча за спину поднимающегося по лестнице в небо ангела. Луч сверкнул в последний раз, и всё исчезло. Осталось только безлюдная набережная, мокрый песок, низкие предштормовые тучи и шум моря. Рыбак отряхнул ладони от искр, упаковал удочки в рюкзак и накинул капюшон. А потом направился кромке прибоя, шагнул в него и побрёл по волнам к горизонту, насвистывая под нос старую пиратскую песенку. «Прогулки по воде в непогоду». Что может быть лучше? Вскоре разразилась гроза. Леонард быстро миновал длинные отремонтированные коридоры небесной канцелярии. На него оборачивались и шептались за спиной. Ещё бы! Экстремально фиолетовый ирокез, жёлтые очки, рваные джинсы, берцы. На груди обычный, ничем не украшенный стальной крест на стальной же цепи. Но главное — крылья. Теперь они походили на витражное стекло. Каждое перо занимало своё место, словно отдельные стёклышки в сверкающей мозаике. Они переливались сиреневыми, фиолетовыми, тёмно-синими, глубокими бордовыми оттенками, и каждое было оправлено сияющим серебром, вызывающее прекрасные полупрозрачные крылья с острыми, как лезвия, краями. Не подходи слишком близко без разрешения. Порежешься. Ангел пересек приёмную, проскользнул мимо нового секретаря, который запоздало сориентировался и заговорил что-то про запись в журнале посещений, но Лео уже распахнул двери в кабинет Христиана Сергеевича. Шеф разговаривал с Болеславом Казимировичем. Оба умолкли, Христиан Сергеевич поднял брови, приготовившись к самому невозможному. Лео с размаху положил на стол отчёт о жизни в мире людей. «Прочтите», — сказал он, обращаясь к Христиану Сергеевичу и начисто игнорируя начальника отдела кадров. «Если вы скажете, что это ерунда и не соответствует идеологии, будь по-вашему, вы меня больше не увидите, но вначале прочтите». «Что с твоими руками?» — спросил Христиан Сергеевич. «Так, издержки профессии». Христиан Сергеевич взял отчёт и стал его пролистывать, хмурясь и поджимая губы. А Леонард продолжал. «Я мог бы рассказать вам о том, как живут люди, как они отвоевывают себе право на жизнь там, где надежда потеряна, как кричит новорождённый младенец, как пахнет свежая кровь добытого зверя, каковы на вкус губы женщины, впервые познающие любовь. Я мог бы говорить о чувстве, которому ещё нет названия, которое рождается в сердце человека впервые, случайно ударившего камнем о камень и увидевшего искры. Искры, которые разгораются в человеческих сердцах в настоящий огонь. Каждый из них несёт в себе свою силу, свой дар, свою магию, и до тех пор, пока мы будем бояться слов… Повысил голос Леонард, заметив, как перекосилось лицо Болеслава Казимировича. «До тех пор, пока мы будем ставить себя неизмеримо выше, нам не стать ближе к людям. Я многое мог бы вам рассказать, если вы захотите меня слушать, если вы дадите мне шанс. Я был там, я видел, я знаю, о чём говорю. И ещё больше я смогу узнать, отыскать, придумать». Мне оказалось, достаточно лишь коснуться мира людей, чтобы понять, сколько силы они хранят в себе, сколько мы можем у них научиться. Какая разница, какие мы используем названия, если суть одна — сделать мир и людей счастливее? Может быть, пора открыть глаза и посмотреть на них по-настоящему? Если мы пойдём рядом с людьми хотя бы маленькими шагами, всё получится». Христиан Сергеевич долистал отчёт и со вздохом отложил в сторону. Потёр глаза под очками, пытаясь подобрать слова. Болеслав демонстративно зевнул и взглянул на золотые наручные часы. «Послушай, Леонард», — начал шеф. Вдруг открылась дверь, и на пороге появился секретарь Гарольд. У него был взволнованный вид, даже шрам на скуле покраснел. В руке он держал какой-то документ. Христиан Сергеевич, ещё слегка неуверенным, но уже поставленным голосом, сказал он. «Простите, но это очень срочно». Гарольд вручил шефу документ. На бумаге светилась печать, а по краю шла небрежная россыпь искорок, похожих на битое стекло. Нахмурившись ещё сильнее, Христиан Сергеевич принял документ. Ему хватило одного взгляда. А затем морщины на лбу разгладились, он передал бумагу Болеславу. Тот широко распахнул глаза и промокнул кружевным платком мгновенно вспотевший лоб. Старшие ангелы посмотрели сначала друг на друга, потом на Леонардо. Болеслав выглядел ошарашенным и даже немного испуганным, а в глазах Христиана Сергеевича, наряду с удивлением, Лео заметил гордость. ну севшим голосом проговорил Болеслав Казимирович. «Раз уж такое дело, возможно, в порядке исключения...» «Леонард, завтра с утра придёшь ко мне, обсудим план работы», — велел Христиан Сергеевич. «А сейчас марш отсюда, без вопросов». Лео попытался заглянуть в документ, но шеф перевернул бумагу и указал ангелу взглядом на дверь. Некоторое время спустя. Леонард, заместитель начальника отдела бытовой магии, презентовал шефу очередной проект. Получив заветную печать в работу, он не торопился уходить. Христиан Сергеевич, уже срезавший золотую косу и чуть располневший, просматривал на мониторе новости из мира людей. На столе дымились две чашки свежесваренного кофе. «Неплохо, Леонард, неплохо», — признал шеф, закрыв браузер. Показатели растут. Массовая доля счастья пусть понемногу, но поднимается. Продолжай в том же духе. Христиан Сергеевич, отпив кофе, напомнил Лео, вы мне наконец-то расскажете или нет? Я вот всё прикидываю, насколько у тебя хватит терпения и любопытства. И когда ты от меня отстанешь? Добродушно посмеиваясь и поигрывая очками, поинтересовался Христиан Сергеевич. «Вы же знаете, что не отстану». «Шеф, ну столько времени уже прошло, будет вам!» За окном собирались тучи, подкрашенные снизу в жёлтый цвет. Надвигался шторм. Уже слышались отдалённые раскаты грома. Резкий порыв ветра распахнул окно, наполнив кабинет свежестью. Несколько документов слетели со стола. Леонард подошёл к окну, не торопясь его закрывать. С удовольствием вдохнул воздух, пахнущий далёким морем и совсем чуть-чуть дымом. «Всё просто на самом деле», — будничным тоном произнёс за его спиной Христиан Сергеевич. «Сынок босса за тебя попросил. Приглянулся ты ему. Он у него вообще новатор. Вот и прислал тогда записку, мол, так и так, прошу поспособствовать трудоустройству ангела Леонардо. Сам понимаешь, таким, как он, не перечит». Леонис сдержал улыбки. Ветер хлестал его по щекам, приносил из ниоткуда древние напевы и треск костра. «Я знал», — прошептал ангел, — «я знал, что не один, что меня поддержит». «А раз сам знал, так что ты мне жил и тянешь уже какую вечность?» — рявкнул Христиан Сергеевич, хлопнув ладонью по столу. Леонард вряд ли расслышал эти слова. Не переставая улыбаться, он смотрел в чернеющие тучи. Гул лесного пожара и шумно двигающейся буря, силуэт рыбака в просоленном плаще янтарные зубы старого черепа, смех детей и тепло женской руки, касающейся лба. Всё это сливалось в калейдоскоп образов, в вечную спираль, уходящую в тёмную глубину времён. Туда, где человек впервые разводил огонь для своего очага, чтобы вечно творилась на Земле самая простая и одновременно самая непознанная магия — магия жизни.